Глава 17. Не слишком ли круто? На следующее утро после памятного прохождения Великой Океанической Стены мы все чувствовали себя героями. Чтобы понять, насколько страшно оказалась мясорубка и кораблеломка, достаточно было взять один из полусотни толстенных книжных томов, открыть на любой странице и начать читать обычные с виду слова и фразы. Средние эликсиры здоровья — 17211. Средние эликсиры маны — 49773. Большие эликсиры здоровья. Кладовщики записали всё до последнего потерянного гвоздя, не говоря уже о кораблях. Затем умелые ребятки всё чётко посчитали, подвели итог и телепортировали усю кучу макулатуры на мостик. Последний томик самый тонкий в чёрной кожаной обложке, украшенной улыбающимся серебряным черепом с золотыми зубами, поднесли баронессе лично, держа его открытым на последней странице и на вытянутых руках. Баронесса бесстрастно прочла страницу, кивнула, отошла в угол, легла ничком, уткнулась лбом в прохладный камень и в этом положении затихла на пару часов. Благо, её командование не требовалось. Мы ходко двигались крейсерской скоростью. Я так понял, что чёрная баронесса прочла общее количество и сумму. Всё затраченное на проход Великой океанической стены и на восстановление после. И сумма оказалась настолько чудовищной, что на пару часов подкосила даже железного лидера. Лично я даже боюсь предположить сумму. Хоть и прочёл пару строчек, но затем решил не портить себе нервы и не травмировать воображение. Я, к примеру, знаю, сколько стоит один пузырёк средней маны. Сам покупал. Но я не знаю, сколько стоят 49 тысяч таких пузырьков. Но самая главная беда в другом. Те же эликсиры на ману и здоровье можно восполнить. С нами целый отряд алхимиков и травников. На полубах ящики с растениями, подставленными солнцу. Вокруг них столы, заставленные всякими хитрыми штуковинами. Что-то тревожно. Вокруг столов крутятся роско с орбитом. Суть — пусть пузырьки простых эликсиров и дальше улетают сотнями и тысячами. Это нормально. Любой боевой маг, работающий с заклинаниями массовой магии, за один час боя может выпить до трёх сотен пузырьков с маной. И плевать. Дай алхимикам время, они восполнят затраты. Однако некоторые расходники невосполнимы в наших условиях. Это касается всего — от алхимии до починки кораблей. Мы можем на любом острове срубить дерево, нарезать его на доски и залатать пробоины. Однако попробуй найти нужную древесину, а не абы какую. Простейший пример. Множество плотов, составляющих собой монструозную орудийную платформу, которую тащат за флагманом, построены из толстенных бальсовых брёвен, как Контики завещал. За прошедшие дни пути мы сумели лишь однажды найти остров с бальцевыми деревьями. И при этом на всём острове было двенадцать реально толстых брёвен. А остальное мелочь кривая, годная лишь для постройки плавучего унитаза. Но кому он нужен? Нам здесь так страшно порой бывает, что до унитаза добежать не успеваешь, образно говоря. А эльфийские заклинания? Эльфы ведь шибанутые напрочь. Их заклинания нельзя просто взять и написать на свиток «Куда там?» Скажем, заклинание водного быка, бегущего хоть по суше, хоть по воде, наносящего страшный таранный удар по указанной цели. Мега-штука. Как его записать? Процесс известен. Надо взять тонкую кипарисовую кору, опустить ее в прохладные и кристально чистые воды лесного ручья, а затем при помощи синего гусиного пера начертать слова заклинания, причем непременно в пасмурную беззвездную ночь. То бишь для успешного создания свитка с таким заклинанием нужен настоящий лесной ручей и пасмурная ночь. Ага, пока не спосправлялись. Главное в островном лесу ручей найти и проследить, чтобы выше по течению в его прохладные воды никто нужду не справлял. В смысле, грязные ноги не мыл и потные шелковые подштанники не стирал. И ведь это проблема. На несчастном острове куча народу, и все спешно рубят, колют, ломают, тащат, волочат, несут и делают прочие вещи, от которых воды становятся далеко не прохладными и уж точно не кристально чистыми. Пасмурную же ночь над ручьем можно обеспечить, маги облаков нагонят. Про заклинание «эльфийская тишина», накладывающая на пространство печать безмолвия, я вообще молчу, ибо оно писаться должно в мертвой тишине. Ага. Но и это еще цветочки. Самое скверное и страшное — Некоторые затраченные ресурсы вообще невозможно восполнить в условиях похода. Для этого нужен материк, старый, с наработанной базой, с мастерскими, лабораториями, связями с могущественнейшими местными кузнецами, корабелами, ювелирами, оружейниками, артефакторами и прочими. Не каждую вещь можно соорудить на коленке и с одним только молотком. Поэтому черная баронесса так долго приходила в себя. Мы потратили слишком много из так называемого красного списка. На островах спасения можно нарубить дубовых чурок. Но чтобы придать им крепость стали, надо выдерживать чурки в освященном храмовом песке долгое время. Не бесплатно, конечно, в песок позволяют бревна зарывать. За деньги. А тут и заплатить бы рад. Да никому Где те жрецы с их храмом и песочком дубящим? Баронесса оправилась достаточно быстро. Посыпались приказы. Менялись капитаны. Баронесса долго терпела очень долго, до окончания прохода через Великую Океаническую стену. А затем, отлежавшись после известий о сокрушительных тратах, глава Неспов провела некоторое время на переднем мостике, о чём-то говоря с моим отцом. Когда же вернулась, принесла с собой бумажный лист. Что-то почеркала на нём, что-то зачеркнула, чьё-то имя взяла в кавычки и так далее. А затем капитаны начали превращаться в боцманов или простых рядовых просто с космической скоростью. При этом не просто так их понижали, а с пояснением, за что и почему. Капитан Фагис муэрта понижен за невыполнение приказа по смене курса. Причем приказ ему повторили трижды, но капитан предпочел руководствоваться собственными соображениями. «В командной игре подобное недопустимо, сэр. Вы понижены. Займите пост на камбузе» и не пересолите похлёбку слезами. Капитан Зорслава ликующая. Невыполнение приказа о срочном отходе от атакованного монстрами корабля. Благодаря её действиям удалось удержать на плаву жестоко повреждённую бригантину. Однако монстры успели потрепать и прикрывающий корабль, чей ремонт потребовал таких затрат, что проще было бы чёртову бригантину расстрелять собственноручно. Капитан Гаграл мощный. Временное понижение до старшего помощника. Причина — пренебрежительное отношение к учебным манёврам. Выполнение он их с медленной ленцой. Я слушал и сидел тихо, стараясь не отсвечивать. И стараясь не слишком уж изумлённо качать опухшей от удивления головой. Папаша-то мой и здесь ручонки свои приложил. О, как лихо цифровые капитаны полетели с мостиков на камбузы, в трюмы и гальюны. Нет, отец, тебе даже в игровом мире не сидится спокойно. Нашептал-таки злой фурии разного нехорошего. И ведь углядел же. С линцой, видите ли, гаграл мощный, манёвр уклонения выполняет. Да ведь он мощный, потому и с линцой солидный. Но, само собой, я и слова не сказал. Даже намёка себе не позволил. Это не моё дело. У них своя кухня и свои дела. У меня свои. И мало кто любит, когда ему под руку лезут. В кастрюлю заглядывают и советуют, сколько и куда соли сыпать. Вместо этого я продолжил чтение «Вестника», благо сие периодическое издание поступало к нам с завидной периодичностью, а выпуски становились похожи на изрядно сбрызнутый кровью боевик с плохим концом. Отличное чтиво в жаркий солнечный денёк, когда зависшее в зените солнце немилосердно палит. От кошмарного чтения резко становилось прохладней. Что интересно, порой ко мне заглядывали клест, злоба или голди, подсаживались на мою официальную лавку Так же листали вестник, делились со мной бутербродами, морсом и сплетнями. По поводу морса — компота, чая, кофе и соков, не подвергнувшихся брожению. взбешенная по множеству поводов чёрная баронесса ввела сухой закон. С начала дневного перехода и до его завершения. Ибо моряки уж сильно разошлись, порой начиная утром с пары лихих глотков красного вина. Или рома, дабы подчеркнуть морской дух, воспетый в пиратских романах. А что? чёрная повязка на голове, тельняшка, просторные чёрные шаровары, абордажная сабля за кожаным ремнём, улыбка на обветренных устах и початая бутылка рома в руке. Йо-хо-хо! А вот выкусите. Теперь только компотик. Понятно, что цифровой алкоголь привыкания не вызывал физического, но координацию движений рушил. Несколько любителей перебродившего виноградного сока уже выпали за борт. Пришлось отлавливать. Чёрная баронесса велела не круг им спасательный бросать, а стрелять в них из лука, стрелой с линём. Сразу столько стрелков вызвались попробовать себя в роли спасателей, а кто-то предложил из грибихрока пальнуть. на меня не морс интересовал, и не бутерброды, а сплетни, причём относящиеся не к газетным уткам, а к внутренней информации, доступной узкому кругу. Я в круг никак не попадал. Но мы настолько сдружились, что порой и мне доставалось немного информационной вкусняшки. А вот с Барсом я как-то не очень. К тому же мне верили, и придавать доверие я не собирался. Кто знает, останемся ли мы друзьями и в дальнейшем, после завершения похода. Но услышанное от них я никому не расскажу. Хотя очень хочется. Узнал я нелегальным путём парочку фактов, от которых мне очень даже стало не по себе. Хотя следовало ожидать. На то она и чёрная баронесса а не белая фея с невинно широко раскрытыми глазками. Слухи такие. Ужасающие. Находясь на сотни миль от континента, чёрная баронесса напрягла все свои связи в столь тёмной изнанке вальдиры, что свет там вообще никогда не бывал. И в результате они спящие сумели приобрести по бросовым ценам настолько ценные и порой уникальные вещи, что в любой другой ситуации это попросту было бы невозможно. А сейчас легко, ведь вокруг творится беспредел. Всех подряд убивают и обирают, грабят и обворовывают. Раритеты достаются простым новичкам, которые просто не знают, сколько могут стоить алмазные чётки проклятого короля Намуха. Или же деревянная маска разъярённого льва, выглядящая полной дешёвкой, но на самом деле являющаяся крутой штукенцией. Они не знают настоящую цену и торопятся сбыть мусор с рук. Цитадель Барат-Гадур, находившаяся под осадой, Отворила двери казны и щедро наполнила золотом и каменями карманы скупщиков краденого по всей Вальдире. Покупалось всё подряд. Имена игроков, продающих награбленное, тщательно записывались, делали скриншоты, запоминали кланы. Прошли дни. Поток рядовых и уникальных предметов, продающихся почти за бесценок, сузился от ревущей реки до тоненького ручейка. И чёрная баронесса дала приказ прекратить скупку предметов после чего велела размножить списки с именами продавцов агров-грабителей, раздать их сакланам и начать охоту на тех, кого недавно привечали добрым словом и туго набитым звенящим кошельком. За несколько часов были истреблены множество рядовых воров и грабителей. Само собой, с полной конфискацией их имущества. Также списки были торжественно вручены в руки стражи во всех городах. Мол, разведка не спящих не спала сутками, сумела вычислить злодеев и убийц. Стражи были переданы имена и адреса местных скупщиков краденого. Перед этим их изящно грабанули, полностью опустошив их подпольные сейфы и тайники, чье местоположение было вычислено загодя при помощи банального наблюдения. Стража поймала негодяев и начала колоть. А также дала добро неспящим помочь в поимке тех, кто успел скрыться и чьи еще свеженькие имена только-только были получены на допросах и были известны и неспом. имена больших скупщиков подпольных баронов воровского и грабительского дела. Стража тем самым вручила надёжнейшему клану чужестранцев официальные контракты на поимку преступников. Стража же попросила доставить тёмных личностей в надёжное место, откуда им точно не убежать. Неспящие согласились и пообещали запереть негодяев там, откуда им никуда не деться. Теперь самая веселуха. Во всей Вальдире осталось лишь несколько реально надёжных мест, откуда преступники не смогли ни разу совершить побега, и чьи стены устояли перед пособниками. Таким прекраснейшим местом являлся тюремный остров Альдрадас, который чуть менее чем полностью подконтролен клану Неспящих. Сейчас в раскалённых островных застенках волком выло множество местных, являющихся звеньями большой преступной цепи или даже из сети. Неспящие многих знали. Равно какие их положения. Но всё же они знали далеко не всё. И теперь старательно заполняли пробелы, благопытать не приходилось. Вальдира такого не любит. Каждого можно разговорить. И преступники пели соловьями, рассказывая о старых и новых тайниках, называя новые имена. А только стража. Стража самолично доставляла не спящим всё новых преступников, ибо самим стражникам некогда заниматься допросами злыдней. В мире творится бардак, все силы брошены на наведение порядка и преследование спятивших чужеземцев. О, не спящие не были в претензии. Принимая от стражи деньги за помощь в допросах и поимке, неспыклятвенно обещали. Поймаем всех. И ловили. И доили. А потом многие толстые темные личности внезапно совершали попытку побега. Неудачную. Прямо эпидемия какая-то началась. Все пытаются убежать с Альдрадаса И каждый раз ведь неудачно для себя. То со скалы сорвутся, то к барсам на ужин попадут, то насадятся на меч совершенно случайно проходившего мимо воина добрых неспящих. Сверкая горящими глазами, Голди поведала, что у них теперь в наличии такое есть, что и вслух произносить нельзя. А досталось почти бесплатно, и весь жар был загребен чужими глупыми ручонками. Как удобно, оказывается, если у тебя есть собственная тюрьма я был впечатлён размахом и не особо скрывал эмоции. Это круто. Правда, я всё же тактично заметил, что если истина вскроется... злобо усмехнулся и чиркнул пальцем поперёк горла. Все концы, мол, в воду опустим. То бишь всех причастных местных отправят в иной мир. Чтобы не появился потом из ниоткуда чересчур многознающий свидетель с синдромом певчей птички. Я сомневался, что убрать можно всех до единого но понимал, что при таком количестве суперценного и редкого имущества на риск быть раскрытым пойдёт любой. Особенно я проникся, когда мне шёпотом сообщили, что в закромах Неспов появился проклятый кинжал легендарного Рона-убийцы-короля. До этого непонятно где находившийся долгие годы. Рон в своё время зарезал одного из многочисленных местных королей, но убийца не знал, что жертва была под божественной защитой и оказался проклят навеки. Уже умирая, Рон добрался до заказчиков и убил их всех до единого, после чего и сам вытянул ласты там же от неведомой жуткой болезни. Коллекционеры за проклятый кинжал отдали бы многое. Очень многое. Мне сразу вспомнился некий бесноватый Седри с его маниакальной страстью. А если бы я ему предложил кинжал Рона? Вдруг бы он согласился. Да вряд ли. Злоба же захлебываясь от переполняющей его мстительной радости, рассказывал, что этим утром у многих случился дикий разрыв шаблона, когда глубоко законспирированные неспы вдруг начали срывать с себя личины и устраивать такую резню, что вышеупомянутый рон убийца королей небось залился завистливыми слезами на том свете. Сами жертвы даже не сопротивлялись. Игроки были в шоке от предательства их верных друзей, с которыми они прошли через огонь, воду, медные трубы и алмазные терки. Они не могли поверить, что тот, с кем они порой пили на бурдершафт в реальном мире, сейчас вдруг объявил себя не спящим и принялся убивать всех без разбору. И не только убивать. Открывались ворота крепостей, активировались массовые отравляющие и боевые заклинания внутри помещений. Призывались в чужие цитадели и замки сонмы монстров и легионы демонов. Вместе с багровыми вспышками телепортов В клановые земли пребывали кошмарные гости, грохочущие копытами избивающие витыми рогами люстры с потолков. Они издавали гортанный рев, а им отвечал насмешливый хохот предателя, исчезающего в телепорте и уносящего с собой десяток другой весьма ценных предметов. Но, как добавила Голди, личин из себя начали срывать и прочие кланы-старики. Архитекторы, демоны тысячелетия, душевный трепет, красные щиты... «Боевые легионы» и прочее, и прочее. Старые мощные кланы терпели долго. Всё ждали, когда происходящий бардак уляжется сам собой. Надеялись, что стража сумеет взять под контроль распоясавшихся юнцев. Но не вышло. А когда к кровавому пиршеству новичков начали присоединяться кланы постарше, у стариков лопнуло терпение. Некоторые продолжали держать козыри скрытыми. Но после громогласного и грозного заявления чёрной баронессы через вестник Начали действовать и они. Ситуация не изменилась полностью. Но сплошная алая завеса беззакония начала покрываться зелеными пятнами наведенного порядка. Пятен пока немного, и были они крохотными, если смотреть на весь континент с космической высоты. Но с каждым часом зелень пребывала. Взяты под контроль больше четырех десятков деревень. Агры уничтожены или разогнаны. Освобождено несколько городков, очищены от убийц форты и стражей. Туда вернулись доблестные защитники, вновь принявшиеся защищать мирных жителей от прущих сгиблых болот тварей. Успешно отбита массовая атака монстров и чёрных личностей, явившихся под стены городов и селений из угрюмого громадного леса Тёмный край. Вновь открыли игрокам свои ворота несколько горных селений, возобновилась торговля. Светлая часть Вальдиры перевесила. Грядущий ужас апокалипсиса был оттеснён обратно. Да, много где продолжалась беспорядочная резня, идущая уже не ради наживы, а лишь ради потехи. Однако многие игроки начали одумываться, а порой и меняли сторону, уходя с тёмной стороны на светлую. Что до глубины души поразило всех? Знаменитый агр-клан «Красные демоны» без какого-либо предупреждения прекратил нападение на мирные селения и жителей. Более того... Клан Аграф начал уничтожать игроков-разбойников в массовом порядке. Боевые отряды демонов объединились в два крыла, и частой гребенкой прошлись по местности вокруг Альгоры, по расширяющейся спирали уходя дальше и вычищая, вычищая, вычищая земли от скверны. Никто не мог объяснить, по какой причине самый кровожадный клан вальдира взялся наводить порядок. Молчал и лидер демонов, Кровавый Ворон, возглавивший оба крыла в истребительном походе. Никаких комментариев, только частые взмахи меча и топора. Пропитанный кровавой чернотой клан демонов очищался от налипшей на них за годы грязи с космической скоростью. Уже через пять часов после начала крестового похода демонов перестала атаковать ненавидящая их стража. Через семь часов стража отправила им припасы и запасы алхимии. Через 9 часов с демонов сняли свои проклятия два игровых божества. Через десять часов на боевые отряды демонов наложили благословение четыре игровых бога. И было за что. Демоны разбили оборону восьми захваченных деревень, сёл, городков и крепостей. Вырезали всех разбойников, после чего покинули укрепление, не взяв ни гвоздя, но предварительно освободив из-за стенков пленников. Поход красных демонов во главе с самим Кровавым Вороном продолжался. На смену уставшим приходила свежая замена. Лишь лидер бессменно мчался впереди войск, бесстрашно атакуя очередной форт или замок. В любом случае, ночь вновь сменялась днём. Однако не везде. Вокруг озёрного края творился полный бардак. Горят луга, поля, деревни и города. Там уже не просто беспорядки и бесчинства разбойников. Там началась настоящая война. Вздымающиеся к небу дымы образовали непроницаемый для солнечных лучей полок, а к дыму присоединились неведомо откуда явившиеся чёрные грозовые тучи. С кладбищ и могильников восстала нежить. Разбитые могильные плиты отлетали в сторону. К тёмному небу тянулись костлявые руки, из дыр в земле показывались голые черепа. Заметили кое-что совсем страшное. На тлеющей горящей земле вздымают тучи пепла. Кружилась в танце громадная четырёхрукая женщина с серой кожей и зловещим грохочущим смехом. Над головой великанши вели хоровод сотни визжащих скальных гарпий. В нескольких десятках миль от Найкала находятся передовые отряды бога Грахарга. Когда он доберётся до великого озера, можно биться об заклад, что его вода окрасятся в красный цвет. Впрочем, вряд ли краснота сумеет разбавить уже помутневшие от гари и сажи озёрные воды. Множество деревень и городов сожжено дотла. Почти каждая рыбацкая деревушка перестала существовать. Вскоре придётся переделывать географические карты мира Вальдира. В тот же день похода, ближе к вечеру, мне рассказали и о судьбе двух сотен бойцов, вгрызшихся в плоть Великой Океанической Стены и начавших партизанские действия против подлых оккупантов родной земли Неспов. Ребята сильно обиделись, что их высадили за борт и всю злость решили выплеснуть на любого проходящего ми... И мимо как раз-таки проходил много кто. Новоиспечённым партизанам не составило труда найти расположенную глубоко в скале полузатопленную пещеру с несколькими выходами, где они создали надёжную базу с местом возрождения. Там же сложили все запасы расходников, позаботились о кухне, а потом начали воевать. Вскоре место обитания партизан начали обходить за километры все припозднившиеся флоты, предпочитая сделать большой крюк. Всё лучше, чем смотреть, как уходят в пучину, объятые пламенем любимые корабли. Со скал испугавшимся мореходом насмешливо махали ярко-красными подштанниками сами партизаны и кричали на редкость обидные слова, глубоко ранищие душу каждого морского волка, тигра, кашалота или пусть даже шакала и цыплёнка. Особенно, когда с командного мостика видишь намного намекающие жесты рук, ног и таза. Но морские львы терпели. Приглаживали гриву ладошками, отворачивались от ранящих их достоинства скал и партизан, шептали про себя ругательство и, утирая со щек горькие слезы, махали руками рулевым. Обходим, обходим, ни в коем случае не заходим. На воде, перед зоной, занятой отрядами неспящих, Появился пляшущий на волнах буйок и табличка на дне, оповещающая всех без исключения. «Заражено неспами». Ещё на табличке имелся налитый кровью выпученный глаз с шестью ножками и длинными усами. Клест сказал, что чёрная баронесса очень хочет знать, кому именно пришла в голову такая идея, такая надпись и такой художественный образ. Она хочет лично вознаградить светлый гений художника после окончания похода. Интересно, а вознаграждать чем будет? Пущенный на полную скорость дрелью, приближающийся к колену. Впрочем, некоторые смельчаки все же решались войти в уже изведанный и пройденный извилистый канал. И там их поджидало много чего интересного и жуткого. Стоны, всхлипы и обреченный смех разносились потом на многие лиги. А обитающие там пираньи сидели на скалах и усердно строчили в блокнотах изучая информацию о том, как убивать гостей наиболее обидным и действенным способом. Кстати, после того, как партизаны Неспов потопили сотый корабль вторженцев, их ряды перестали атаковать пираньи и многоножки. И да, к ним перебазировался сам покровитель Великой Океанической Стены. Чёртова многоножка явилась туда два часа назад и облюбовала для солнечных ванн скалу над пещерой базой Неспов. Там теперь и нежица созерцает эпические битвы партизан против чужаков. Из всего услышанного я сделал несколько выводов, что для меня удивительно, ибо выводы я делать не люблю. Снова сказывается пагубное влияние неспящих на мою несчастную метущуюся душу. А ведь раньше, когда я общался только со своей гоп-компанией и орбитом, всегда стоящим чуть особняком, я отнюдь не заморачивался мозговыми штурмами и подведением итогов. Этим я и отличаюсь от своего отца, чему шибко радовался и даже гордился. Вернуться бы к своим друзьям. Так ведь мостик покинуть не могу. И вечерами, когда сижу у костра, всё чаще провожу время с баронессой и её ближайшим окружением. Бом порой поглядывает с лёгкой тоской от соседнего костерка, с намёком кривит зелёную клыкастую харю. А порой подманивает меня и с надеждой спрашивает, не спёр ли я с мостика пару бутылок хорошего вина. Я отдаю ему добычу. Три-четыре позванивающие бутылки. И он тут же торжественно выставляет перед прочими из компании две бутылки, поправляя при этом заплечный мешок. Что-то я отвлёкся. Снова пытался сделать выводы? Кажись, мой мозг не нешутошно заражён логичностью и серьёзностью. Скоро орбит отвернётся от меня. Ведь со мной уже не будет? Интересно. Беда. Я стремительно теряю искру хаотичности и безумности. Надо срочно наверстывать. Поэтому ставлю в ближайшие планы спешное исполнение чего-нибудь глупого и, в принципе, ненужного. Выступлю в своем давно забытом репертуаре, чтобы отпугнуть уже замаячивший вокруг моей шеи призрак строгого галстука с заколкой с надписью «Порядок во всем, порядок в делах». У моего папы есть такой. Выводы. В общем и целом, мир Вальдиры вновь доказал свою устойчивость, непредсказуемость и непревзойдённое терпение к населившим его чужеземцам игрокам, а также умение прощать. Простили далеко не всё, и уж точно не всех. Но тёмные времена, если и не закончились, то изрядно посветлели. Некоторые тёмные лошадки сменили внезапно масть, прочие же наоборот, окунулись по шею в грязюку, от коей потом, быть может, уже и не отмоются. Такое бывало не раз. Хороший клан превращается в жалкое сборище агров. Ещё вывод. Неспа умудряются в одно и то же время терять и приобретать. Минус порождает плюс, а плюс порождает двойной плюс. Такая вот загадочная система. Как они умудряются? Сам принцип ясен. Надо быть многозадачным, многоплановым, многосторонним, многоликим, беспринципным и безжалостным. Легко ли это? Нет. Баронесса уже на пределе. Выражение лица она контролирует прекрасно, срывается очень редко. Но вот плечи её опускаются всё ниже, а голос становится всё злее. Скоро будет взрыв. Но пока день светлый и тёплый. Горизонт впереди виден отчётливо. Большая половина сегодняшнего перехода уже преодолена. Потерь нет, ремонт не затихает. Алхимические колбы пыхтят разноцветным паром, Кузнечные молоты стучат в припадке лихорадочного трудолюбия. Армада неспящих глотает метры океана. Новые паруса туго надуты. Я несу вахту. Я уже хотел предаться гордости, начать мысленно воспевать свои заслуги, но тут зычно завопил с главной мачты наблюдатель, буквально приплясывая внутри своей кадушки, закрепленной на огромной высоте. Дозорный вопил о некой табличке, покачивающейся на волнах. На впереди флота летят драконы и птицы. Под водой стремительно несутся акулы и баракуды Почему они не сообщили о находке? Как табличка могла остаться незамеченной до тех пор, пока не оказалась совсем рядом с флагманом «Черная королева»? Чувствую, снова полетят цифровые головы с виртуальных плеч. Перегнувшись через перила мостика, я, не скрывая жгучего любопытства, прильнул к подзорной трубе. И удивленно присвистнул, обнаружив простенький буйок, с примотанной веревкой, дощатой табличкой, украшенной парой золотых крыльев и с коротким загадочным посланием. «Впереди кольцо мира и крылья войны». Просто потрясающее послание. И что оно значит? И что сие означает? Задумчиво протянула черная баронесса, стоящая на перилах и смотрящая в изящный бинокль из вороненой стали. «Упф!» Пыхтящий звук издала громадная золотая птица, с размахом крыльев метров четыре. Пернатый монстр плюхнулся прямо на палубу, что, в принципе, было невозможно, учитывая нашу защиту из метких стрелков, магических артефактов, ловчих сетей, натянутых между мачт, и прочих ухищрений, направленных на блокирование незваных гостей. И все наши защитные пояса пасовали перед пыхтящей и тяжело отдувающейся золотой птицей с жирным брюхом, загнутым презрительно клювом и с наглой мордой, просящей посоленного шлакоблока. «Не стрелять!» — крикнула звонко чёрная баронесса, но опоздала, и в спину пернатого жирика вонзилось три стрелы. Пыхнуло дымком, затем оперение покрылось инием, послышался взрыв. Птица небрежно почесала спину, на мостик упало три сломанные стрелы. Только тут я заметил болтающуюся под крылом большую сумку из золотой материи и с большими серебряными застежками. почтальон нагадался — догадался Эклест. — Новый вид? — Крылья на табличке за бортом видел? — фыркнула подоспевшая Голди. — Тень бессмертных пронеслась над нами. Арфы перезвон раздался в небесах. — И что же нам за письма пришли? — Реклама какая? — Почтальон бесов? — поразился и я, невольно выискивая взглядом признаки рогов на голове гостя. — Мне не ответили. Всеобщее внимание переключилось на почтальонскую сумку, полыхнувшую сиянием. В крыльях небесного посланца появилась целая стопка бумажных листов. Стопка толщиной в метр. Столько бумаги просто не могло уместиться в сумке. Баронесса забрала бумагу, после чего золотому птаху сунули под нос еще трепещущую здоровенную рыбину. Откуда-то снизу донесся злющий крик девочки-подростка. Орала Роско. «Какого турлюпа кашалота глотного? Верните рыбу!» «Колыван голодает!» Поддержал её выкрик горестный всхлип. Кто-то поспешно что-то забубнил, явно пытаясь успокоить разбушевавшуюся рыбачку. Золотая птица оглядела рыбу, презрительно щёлкнула клювом, небрежным жестом крыла отстранила подношение и шагнула к столу. Там птах с крайней ловкостью и умением откупорил бутылку вина, воспользовавшись для этого кончиком клюва, запрокинул хохлатую голову, с наслаждением выбулькал всю бутыль закусил микроскопическим кусочком сыра, взмахнул крыльями и поднялся в воздух. А затем полетел к соседнему кораблю. Причём полёт был крайне замысловатым, дёрганным, с фигурами ненужного высшего пилотажа, а также с громким периодическим иканием. «Шёб у меня такая работа была!» Подытожил я, нагло забирая у чёрной баронессы один из листов, но оставляя в её руках всю стопку. «Почитаем». Моему примеру последовали остальные, причём каждый брал только по одному бумажному листу. Чёрная баронесса не выдержала и размашистым жестом выбросила макулатуру с мостика, где её тут же подхватил какой-то эльф, лихо пролетевший на канате над палубой. Почта была интересной. Начиналось всё в обычном витиеватом легендарном стиле столь любимом администрацией. «Мореходы! Первооткрыватели!» Герои, познавшие неведомое и преодолевшие невозможное. Вы, не зная отдыха, презирая осторожность и плюя на шторма и бури, упорно преодолеваете бескрайний океан, двигаясь к великой цели, к Зарграду. Вы готовитесь открыть дорогу к новому материку. Благодаря вашему подвигу, мир Вальдиры станет богаче, раздвинет свои границы. Однако порой нужна небольшая передышка в пути, ведь силы ваши не безграничны. «И потому высшие силы, сердечно обеспокоенные изнуренностью бравых моряков...» Мне надоело преодолевать через чуруш разукрашенный приторный текст. Я начал выискивать самое интересное, пытаясь добраться до сути внезапного послания. Все просто. Администрация Вальдиры обеспокоена тем, что игроки буквально сжигали себя заживо, выжимая из перегруженных организмов последние соки. Корабли рвались к затерянному материку и не собирались задерживаться. Но так не могло продолжаться до бесконечности. И никто не хотел превращать великую авантюру в гонку психопатов. И потому бессмертное даровали нам великую передышку. Даровали нам локацию с длиннющим названием «Кольцо мира» и «Крылья войны». Имелся и рисунок с пояснением. Гигантский круг, лежащий в океане и разорванный на две равные части. Внутри круга Гигантская круглая площадка диаметром в 9 километров. Расстояние между внутренним кругом и внешним — 2 километра. Пространство между двумя кругами. Причалы для кораблей. Также можно причаливать и к наружной стороне внешнего круга. Полный мирный статус гарантирован и там. Полностью невозможен саботаж или даже простейшее посещение чужого корабля с ведома его владельца или нет. На чужой корабль не попадешь. Чужому кораблю не повредишь. Кольцо мира полностью одинаково и для хилотов Для подводников предусмотрены те же условия. Внутренняя 9-километровая площадка многофункциональна. На ней имеются Торговые лавки с ограниченными по количеству товарами, причем крайне необычными. Звериные лавки. Приобретайте зверей, обычных и жутко необычных. Склады. Готовые распродать множество запасных частей, оснастку, боеприпасы. Но там все недешево. Аукцион. Особое мероприятие, где покупателям будут предложены самые различные магические свитки и предметы. Готовьте кошельки. Арены. Можно подраться. Турнир. Каждый день по две грандиозные битвы. Днем и вечером. Причем призы великолепны и завораживают дух. Высшие силы гарантируют это. Дискотеки. Танцуй в волю. Красочные представления. Наслаждайся зрелищем. Рыбалка. Рыбы много, но поймать ее не так уж и легко. Соревнования по рыбной ловле. Дважды в день, раздельно для ахиллотов и сухопутников. Призы потрясающие, да и улов весьма особый. Рестораны. Ешь от пуза. Еда необыкновенна, рецепты уникальны. Рабочие биржи. Можно нанять рабочих и мастеров, что могут починить все, что угодно. Но не бесплатно, конечно же. Доски заданий. Время отвести душу и вспомнить дух наземных приключений. Заданий — море. Убивай монстров, исследуй глубокие пещеры и дремучие леса. Взбирайся на скалы и ныряй в воду, дел море. Платят очень щедро. Награды удивительны. Где можно убивать монстров? Так для того и созданы крылья войны. Два больших куска суши по обе стороны от кольца мира своими очертаниями на самом деле напоминающие два крыла. В общем, если смотреть на рисунок, то отчётливо видно двойное крылатое кольцо из полинских размеров. На кольце — мир. На крыльях — относительный мир, за исключением самых дальних от кольца сторон. Там уже можно и с другим игроком схлестнуться. Там зона хаоса. Но ведь туда никто не заставляет соваться, верно? Всё мероприятие длится два с половиной дня. Сегодня мы причалим... Проведем на кольце три ночи и два дня, утром отчалим и продолжим путешествие. Учитывая, что к нам присоединятся прочие кланы, дышащие в спину, существует магический механизм, надежно стопорящий причаленные корабли и не дающий им возможности отправиться раньше положенного срока, чтобы не был нарушен порядок лидерства и дистанции отставания. Иначе у многих возникнут жуткие претензии. Таким образом, игроки отдохнут от затянувшегося великого похода, приведут дела и корабли в порядок, немного расслабятся и хорошо повеселятся. Спустя четверть часа после визита золотого почтальона, гонца высших сил, паруса наполнятся великим попутным ветром, что ускорит наши корабли втрое, дабы мы быстрее могли достичь кольца мира. Этот же ветер поможет и нашим преследователям. Подводным флотам поможет великое попутное течение. Все мероприятия начнутся завтрашним ранним утром, одновременно для всех. Великий ветер позаботится, чтобы мореходов на кольце было достаточно. И пусть же грянет веселье. «Да...» — выдохнул я. Меня никто не услышал. Над кораблями повис многоголосый восторженный вопль. Видимо, усталость давно давила игрокам на плечи. «Опять же, нам обещают много чего интересного». Аукцион, склады, торговые лавки, рабочие биржи. Пробормотала чёрная баронесса. Чувствую битву. Клест, мне немедленный доклад по общей сумме на личности на всех кораблях. Понял. Голди, забери у наших кладовщиков список самого необходимого и невосполнимого в наших условиях. Оки. Злоба. Тут я. Турнир. Призы должны быть действительно чем-то особым. Намёк ясен. Барс, шёпот, вихрь, я. Нам всем придется выложиться. Мы должны завоевать первые место Приготовь все по высшему разряду. Из расходников и экипировки. Сделаю, босс. И оповести всех. Клан неспящих должен выполнить заданий больше всех. Каждый квест. Я не приказываю. Понимаю, что все устали и надеются на отдых. Я прошу. Запросто может оказаться, что клан, набравший максимум выполненных заданий, получит чего-нибудь особое. Ясно. Все разбежались с шустростью голодных тараканов. А я поднял лицо к небу и покачал головой. Как у них всё продумано. И, кстати, так может быть мы уже на середине нашего пути к Зарграду? Тугой поток воздуха ударил меня в спину, взъерошил волосы. Паруса загудели. Флагман быстро, просто удивительно быстро ускорялся. Такой скорости чёрная королева не показывала никогда. Мы буквально летели над волнами. Казалось, что каменный остров не касался воды. За нашими спинами и по сторонам продолжали радостно вопить игроки, что уже почувствовали скорый и достаточно долгий отдых. Ревущий ветер, великий попутный, разогнал сотни кораблей и потащил их вперед. Вода дрожала. Волны бежали вперед еще быстрее нас. Вот и великое попутное течение. Засветившийся над мостиком экран, высветил крутящегося в воздушном вихре ревущего алого дракона. Прильнувший к его спине наездник указывал рукой вперёд. Там, далеко-далеко впереди, виднелась смутная тёмная черта у горизонта. А вот и оно. Кольцо мира и крылья войны. Всё. Я не знаю уж про турниры и аукционы, а вот задание выполнять я точно пойду. Пора размяться. Думаю, моя развеселая компания думает точно так же. На еще никем не исследованной суши посреди океана нас ждет множество новых событий, приключений и столкновений. Скучно? Там точно не будет. Конец второй части романа. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.